Правда твоя, непоседа. Никогда нельзя заранее сказать, что сделает молодая женщина. Может быть, ты чего доброго еще получишь это ружьецо. Все же эта штучка так близка к совершенству, что жаль будет, если она не достигнет его полностью. Что ты хочешь этим сказать? Уж не думаешь ли ты, что на моем плече это ружье будет выглядеть хуже? чем на плече у всякого другого. О том, как оно будет выглядеть, я ничего не скажу. Оба вы не дурны собой и можете, как это говорится, составить красивую парочку. Но все дело в том, как ты будешь с ним обращаться. В иных руках это ружье может за один день убить больше дичи, чем в твоих за целую неделю, Гарри. Я видел тебя на работе. Помнишь того оленя, в которого ты стрелял недавно? Теперь не такое время года, чтобы охотиться на оленей. А кто же станет стрелять дичь, когда для этого еще не наступило подходящее время? Я просто хотел пугнуть эту тварь. И думаю, ты признаешь, что это мне во всяком случае удалось. Ладно, ладно, будь по-твоему, но это значительное оружие. Если оно достанется человеку с твердой рукой и быстрым глазом, то сделает его королем лесов. «Тогда возьмите его, зверобой, и будьте королем лесов», сказала Джудит, которая слушала разговор, не сводя глаз с честной физиономией охотника. «Лучших рук для него не отыщешь, и я надеюсь, что ружье останется в них 50 лет к ряду». Джудит, неужели вы говорите серьезно? Воскликнул Зверобой, удивившись до такой степени, что он даже позабыл свою обычную сдержанность. Это истинно королевский подарок, и принять его может только настоящий король. За всю мою жизнь я не говорила так серьезно, Зверобой. И прошу вас принять мой подарок. Ладно, девушка. «Ладно, мы еще найдем время потолковать об этом. Ты не должен сердиться, непоседа. Джудит бойкая молодая женщина, и у нее есть смекалка. Она знает, что ружье ее отца гораздо больше прославится в моих руках, чем в твоих. И поэтому не горюй. В других делах, более для тебя подходящих, она, наверное, отдаст предпочтение тебе». Непоседа сердито проворчал что-то сквозь зубы, но он слишком торопился закончить свои приготовления и покинуть озеро, чтобы терять время на спор по такому поводу. Вскоре был подан ужин. Его съели в молчании, как всегда делают люди, для которых пища есть только средство для подкрепления сил. Впрочем, сейчас печаль и забоченность усиливали общее нежелание начинать беседу, ибо Зверобой, в отличие от людей своего звания, не только любил сам поболтать за столом, но часто вызывал на оживленный разговор и своих товарищей. Когда трапеза была окончена и незатейливая посуда убрана со стола, все собрались на платформе, чтобы выслушать рассказ Зверобоя о цели его посещения. Было очевидно, что он не спешит с этим делом, но Джудит очень волновалась и не могла согласиться на дальнейшую отсрочку. Из ковчега и хижины принесли стулья, и все шестеро уселись кружком возле двери, следя за выражением лиц друг друга, насколько это было возможно при слабом свете звезд. Вдоль берегов под холмами Как всегда, простирался мрак. Но посреди озера, куда не достигали прибрежные тени, было немного светлее, и тысячи дрожащих звезд танцевали в прозрачной стихии, которую слегка волновал ночной ветерок. «Ну, зверобой!» — начала Джудит, не в силах доли бороться со своим нетерпением. «Ну, зверобой! Расскажите нам, что говорят гуроны!» И почему они отпустили вас на честное слово? Какой пароль они вам дали? Отпуск, Джудит. Отпуск. Это слово имеет такое же значение для пленника, отпущенного на волю, как для солдата, которому разрешили на некоторое время оставить знамя. В обоих случаях человек дает обещание вернуться обратно, а пароль... Я думаю, слово голландское и имеет какое-то отношение к гарнизонной службе. Конечно, разница тут невелика, поскольку важна суть, а не название. Ладно, раз я обещал передать вам слова Гуронов, то и передам. Пожалуй, не стоит больше мешкать. Непоседа скоро отправится в путь по реке, а звезды всходят и заходят, как будто им нет дела до индейцев и их посланий. Увы, это неприятное поручение. Из него не выйдет никакого толку, но все же я должен выполнить его. «Послушай, зверобой», — властным тоном сказал непоседа. «Ты молодец на охоте и недурной спутник для парня, проходящего по 60 миль в день» но ты страшно медленно выполняешь поручения, особенно такие, которые, по-твоему, встретят не особенно хороший прием. Если ты обязался передать нам что-нибудь, то говори прямо и не виляй, словно адвокат, делающий вид, будто не понимает английского языка, на котором объясняется голландец. А все для того, чтобы содрать с того себе куш побольше».